не мог предсказать, в каком виде придёт беда. Осиный рой. 10 минут назад Пейнтер закончил разговор с Сайхан и предупредил власти на Гавайях и своё руководство в управлении. Сев за стол, он на все лады обдумывал возникшую ситуацию, тщательно взвешивая последние слова Сайхан. Это не случайное причуды матери природы, а биологическое оружие. В приоткрытую дверь постучали, прервав размышления.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 Подумал вслух Пейнтер. У нас пока слишком мало данных, чтобы выдвигать предположения. Кэт внимательно смотрела на карту. Одна из причин, возможно, отдалённое расположение. Внедрение агрессивного вида не просто несёт прямую угрозу людям, а ещё и может разрушить замкнутую островную экосистему. От этой мысли мороз шёл по коже. Впрочем, с прогнозами на будущее следовало повременить. Решение требовала более насущная проблема. «С чем именно мы столкнулись?» – спросил Пейнтер. «Что выбросили на острова?» «Я связалась с энтомологом Смитсоновского национального зоопарка доктором Сэмуэлом Беннетом. Он специалист мирового уровня. Судя по описанию Сэйхан, в мире мало видов такого размера». «Хорошо. Важно поскорее выяснить, с чем мы имеем дело». Одной из главных преимуществ расположения штаба Сигмы под главным зданием музейного комплекса заключалось именно в том, что отряд мог напрямую связываться со Смитсоновскими исследовательскими центрами и лабораториями, а ещё отсюда Сигма легко могла обратиться в кабинеты власти мущих в Конгрессе или Белом доме. Пойнтэр знал, что его непосредственный начальник генерал Грегори Мяткальф уже оповестил облечённых властью и требует немедленных действий. Но шестерёнки вращались слишком медленно. Именно поэтому возник отряд Сигма, чтобы действовать мобильно и точечно. Они находились на передовой, отражая угрозы, непрестанно порождаемые развитием технологий. По всему миру появлялись всё новые научные достижения, так быстро и непредсказуемо, что Соединённым Штатам понадобилась команда, способная реагировать достаточно оперативно и гибко. Именно к этому сводилась и задача Сигмы быть первыми.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 Среди Химиноптера не существует вида, соответствующего этому описанию. Больше всего подходит Vespa mandarinia, гигантский шершень, достигающий 3 дюймов, но у него чёрно-жёлтый окрас.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 В случае необходимости он мог быстро добраться на юг Франции к Грэю. Затем Пейнтер связался с Такером Уэйном, совладельцем сафари-парка в Южной Африке, и попросил быть наготове, если вдруг Грэю понадобится помощь во время странствий по этому опасному континенту и так далее. Возможно, Пейнтер впустую тратил человеческие ресурсы, но когда речь шла о Грэе, можно было не сомневаться: рано или поздно он найдёт себе проблемы, или они сами его найдут. Никаких срочных дел у Сигма ноговая их не было. Однако перспектива провести несколько недель на курорте привлекла многих. К несчастью, карты выпали неудачно. "Ковальский на другой стороне Малы", промолвил Пейнтер. "Я ему сообщил, но пройдёт час, пока он доберётся до вертолёта и прилетит на место. Что ж, тогда Грей и Сэйхан пока делать нечего". Но Грей вряд ли будет бездействовать, то есть бросится огродию на образору. В этом ему, мне отравных, Пейнтур криво усмехнулся.